19. 22 ноября 1843 года. Лондон, Англия. Ведьмы были настолько заняты, что даже не услышали скрип двери, но потом их все же что-то отвлекло, потому что внезапно обе резко обернулись. темно синие глаза Шарлотты были широко открыты, губы выглядели припухшими. А видя... — воскликнула Шарлотта. Она стояла посреди кабинета и явно не знала, что сказать. «Твоя подруга здесь...» — пробормотала Эндора с самодовольной улыбкой. Шарлотта поправила прическу и, глядя в лицо Овиде, и забормотала. «Нет, это не...» «Подожди, Шарлотта...» — прервала ее Эндора. «Пока совсем не обязательно что-то объяснять». Но мне кажется лучше, все-таки мы будем знать это, сказал Ноам, который задержался у входа в комнату. Не обращая внимания на мадам, Авидия побежала навстречу подруге и крепко обняла ее. Лотти, что ты здесь делаешь? тихо прошептала она, прижимая подругу к груди и чувствуя, как знакомый запах цветов и пряностей, из которых Лотти делает свои бесконечные мази, накрывает ее дает понять, что все происходящее — реальность, а не сон. Лаванда, шерсть и немного корицы. Как приятно было впервые, с тех пор, как она приехала в Лондон, ощутить их, почувствовать себя почти как дома. «Я получила твое письмо почти три недели назад», — начала рассказывать ведьмы Земли. «И сразу решила, что надо приехать, но это было не так просто организовать. В итоге мне удалось найти возможность». Я ехала полтора дня, чувствую себя изможденной. «Я бы не сказала, что ты измождена», — лукаво проговорила Эндора. Авидия посмотрела на Шарлотту, ожидая увидеть смущение на ее лице, но ничего подобного не было. Лотти с достоинством выдержала взгляд подруги. Авидия посмотрела на Шарлотту, ожидая увидеть смущение на ее лице, но ничего подобного не было. Лотти с достоинством выдержала взгляд подруги. Авидия приняла его как принимают достойное отражение удара во время поединка и перевела взгляд на Ноама и Харви, которые продолжали стоять в дверях. «Эндора, у нас есть новости», — объявил Ноам. «И хорошие. Давно пора, а то я уже собиралась в Темзу прыгать. Столько дней и никаких результатов». «Ты бы не стала пачкать наряд ради прыжка в Темзу, дорогая кузина», — шутливой интонацией проговорил Ноам. Шарлотта ошарашенно посмотрела на Клинхартов. «Они кузены?» «Понимаю тебя, Лотти». На меня этот факт тоже произвел впечатление. Харви закрыл дверь кабинета, и все расселись в кресло у стола Эндоры. Шарлотта взяла видео за руку и радостно посмотрела на лучшую подругу — Но мадам успела перехватить этот взгляд. «Твой выход, Авидия», — объявила Эндора. «Рассказывай, что ты узнала». Черная ведьма глубоко вздохнула и принялась говорить. «Я не думаю, что это совпадение, но когда я уезжала из Винчестера, отец передал мне мамино кольцо», — начала она. Но он сказал, что никаких записей на эту тему нет. Но вдруг его отец тоже был членом секретной группы, И вдруг он все знал, в том числе про меня, а не говорил просто потому, что не хотел расстраивать. Лично мне все это кажется очень надуманным, сказала Шарлотта. Если бы твой отец действительно все знал, он бы не стал скрывать от тебя. Просто предупредил, чтобы ты соблюдала осторожность. Авидия повернула руку ладошкой к низу и внимательно посмотрела на кольцо. Он и предупредил. По-своему. «Пока что я не вижу никакой связи», — проговорила Эндора, приподняв брови. Авидия ждала, что кто-то из ее спутников скажет что-то еще, но все молчали. «Вспомните занятия в академии. О чем в первую очередь предупреждали нас учителя? Одно сильное заклятие, и мы обеспечим проблемами себя и своих потомков». От предположения Авидии Ноам побледнел. Черная ведьма посмотрела на Клинхарта, и ее темные глаза встретились с его светлыми и ясными. Кровавое заклятие, наконец проговорил Ноам. Точно. Ты и хочешь знать, что это такое? Подал голос Харви. Что означает кровавое заклятие? Это приговор хуже смерти Овидия». «Ибо души тех, кто подвергнется кровавому заклятию, будут блуждать между живыми и мертвыми, пока не наступит конец времен, произнесла Шарлотта бесцветным голосом. «Это безумие!» Но он поднёс руку к своим волосам и задумчиво провёл по ним. «Я думаю, что на этом кольце кровь Анжелики», заключила Овидия, снимая с пальца кольцо и демонстрируя его присутствующим. Вот почему ее сила сохранилась. Но для кровавого заклятия нужно больше одного человека. В одиночку Анжелика не могла его сотворить, задумчиво произнесла Шарлотта. А если ее убила собственная сестра, значит сестра точно не могла быть сообщницей. Сколько у нее было детей? спросил Ноам. Он подошел к Аведи и теперь стоял слева от нее. Эндора покопалась в бумагах на столе, и они с Харви начали просматривать списки с родословными, которые составляли в течение последних недель. За это время они не раз возвращались к ним, но тогда они не знали, что ищут. Теперь все было по-другому. «Это должно быть шутка», — сказала Эндора, затягиваясь кальяном и внимательно глядя в бумаги. «Не может быть такого, я не верю». «В чем дело?» — спросила Авидия, заглядывая в свиток через плечо Эндора, но та быстро перевернула его лицевой стороной вниз. Впрочем, Авидия успела увидеть то, что хотела. — Трое детей, — проговорила Авидия. — Если один из них заключил кровавый договор со своей матерью, сила могла дойти до нашего времени и передаться мне. — Ясно, — сказал Харви, скрещивая руки на груди. — Значит ты происходишь от одного из этих детей». «Чего я до сих пор не понимаю», — задумчиво проговорила Эндора, — «так это того, какое отношение кольцо имеет к убийству Элии». «Тот, кто замешан во всем этом, знал о моей силе, или, по крайней мере, подозревал, как она работает», — рассуждала Овидия, прохаживаясь по комнате если отец передал мне это кольцо, когда мы бежали из Винчестера в Лондон, а не раньше, значит, он тоже все знал. Авидия на мгновение задумалась, и взгляд ее затерялся между языками пламени в камине. «Может быть...» — Авидия посмотрела на Ноама и Харви. «Безумная идея, но, возможно, именно это и было тем самым шансом. Это может сработать, это должно было сработать». Как я сразу не подумала об этом, воскликнула она. Вы же провидцы, дорогая моя. Я не очень понимаю, о чем ты сейчас. Улыбнулся Ноам, играя в мужа. Слово "дорогая" на секунду отвлекло Авидию, и три тени вырвались из нее, принимаясь кружить вокруг. Присутствующие в комнате вздрогнули от неожиданности, а видя, удивленно обернулась. Ты не можешь, сестра. Ты не можешь этого сделать! В голосе Веин звучали отчаяние и страх. Глаза тени с золотом сияли в сумраке комнаты, как отблески от камина. Конечно, могу, и я это сделаю. Обещания нельзя нарушать, снова заговорила Веин. Фести пряталась у нее за спиной и словно боялась чего-то. Альбион, как обычно, выжидала в углу, но глаза ее горели ярче обыкновенного. Авидия подошла к теням, и они немного отступили, будто испугавшись. «Что за обещание?» Она чувствовала, как внимательно смотрят на нее провидцы и эндора, но игнорировала это. Тени-змейки кружили вокруг. Она чувствовала, что они хотят вернуться внутрь, но силой удерживала их на расстоянии. «Сестра, пожалуйста!» — прошептала Фести, «Мы не можем, мы обещали!» Кому вы обещали? Анжелике, да? Тени не ответили, и выражение лица Авидии стало более суровым. Может быть, когда-то она была вашей сестрой, но сейчас я ваша сестра, и вы подчиняетесь мне. И если вы не хотите исчезнуть навсегда, вы должны рассказать мне, как кольцо связано с черной силой. Четверо чувствительных молча наблюдали за происходящим. Они слышали только голос видии и не слышали теней, но понимали, что происходит что-то важное, и ждали результата с любопытством, удивлением и легким страхом. Внезапно кольцо, которое все это время лежало на столе, начало светиться ярким светом. А потом, будто управляемое чьей-то невидимой рукой, поползло к краю. Нуам встал, чтобы перехватить кольцо до того, как оно упадет, но кузина движением головы остановила его. «Не трогай его», — сказала она. «Не сейчас». Нуам перевел взгляд на Авидию, внимая каждому ее движению и готовый в любой момент прийти на помощь и защитить, если потребуется. Тем временем Овидия снова обратилась к теням и снова потребовала от них ответов на свои вопросы. Тени змеи окружали ее все сильнее, и в какой-то момент присутствующим в комнате начало казаться, что она окутана облачным коконом. «Кто заключил договор с Анжеликой?» — повторила Авидия более резким тоном, и глаза ее нехорошо блеснули. Вейны Фести молчали, но и скрыться удерживаемые силы Авидии они не могли. И тогда Альбион вышла из своего угла и медленно, хрипло, проговорила. Три потомка, три капли, три сокровища, три тени. Вейны Фести повернулись к Альбион и хором закричали в голове у Авидии. «Замолчи! Анжелика приказала нам молчать! Она не должна знать! Авидия не должна знать!» Но Альбион не обращала на протесты своих сестер никакого внимания. Вместо этого она подплыла к черной ведьме, встала на колено и взяла Авидию за руку. Когти у Альбион были черные и острые, а пальцы — невероятно длинные. «Такими можно запросто задушить», — невольно подумала Авидия. Раньше она и не задумывалась о том, насколько сильной и опасной была Альбион. Не вставая с колена, Великая Тень повторила. «Три потомка, три капли, три сокровища». Три тени. И видя, зная, что никто кроме неё в комнате больше не слышит эти слова, повторила для остальных чувствительных. Три потомка, три капли, три сокровища, три тени. «Запишите», — шепнула Эндора. «Ну, ам, запиши скорей». «Я запишу», — сказала Шарлотта, и, взяв перо, чернила и кусок пергамента, быстро записала слова, которые только что произнесла Авидия. Авидия не сводила глаз с Альбион, и, странное дело, чем дольше холодные жуткие пальцы сжимали ее руку, тем спокойнее ей становилось. Тем временем кольцо, которое лежало на столе, продолжало шевелиться и вибрировать. Три сокровища. «Кольцо — это одно из трех сокровищ», — догадалась Авидия, и Альбион кивнула в ответ. Черная ведьма обернулась к Вейн и Фесте, Те избегали смотреть в ее сторону. В конце концов заговорила Веин: "Мы и есть те самые три тени. И не спрашивай больше ни о чем. Наша сестра уже все тебе рассказала." А видя, кивнула и мысленно разрешила им удалиться, ожидая, что в это самое мгновение никаких теней рядом не станет. Но тени остались на месте, продолжая внимательно наблюдать за своей хозяйкой. «Спасибо. Я говорю вам это от всего сердца». Те не молчали, и Овидия добавила. «Я буду достойна этой силы, я обещаю вам». «Не будешь достойна, ты уже достойна», произнесла Фестия, подплывая к ногам Овидии. «Достойна и всегда была». «Будь осторожна», — произнесла Вейн, «а мы будем тебе помогать». «Никаких больше секретов». Пробормотала Авидия, и в голосе ее еще чувствовалась обида. Три тени склонились перед ней и мгновение спустя вернулись в свою обитель внутри Авидии. Она обернулась к столу и увидела, что кольцо лежит на самом его краю. Черная ведьма надела его и вздрогнула от неожиданности. Кольцо было горячее и все еще вибрировало. Ноам подошел к ней, осторожно дотронулся до ее щёк своими ладонями и посмотрел ей в глаза. Руки его были теплые, а глаза внимательные. Он оглядел Авидию с ног до головы, пытаясь понять, все ли в порядке. Как ты себя чувствуешь? Его рука ласково гладила ее щеку, а Авидия наслаждалась этим прикосновением, одновременно ловя на себе взгляд Шарлотты, которую явно разрывала от любопытства. Но сейчас о не хотелось думать о такой ерунде. Я в порядке. Она говорила правду. Впервые за несколько недель она чувствовала себя в порядке. Ощущала, что наконец-то приблизилась к разгадке. И тогда Ноам улыбнулся и сделал то, чего она не ожидала. Он поцеловал ее в губы, и она приняла тот поцелуй спокойно, как должное. Не вздрогнула, не пожелала отстраниться. Не внутренне поблагодарила Шарлотту за то, что та ничего не сказала. «Три потомка, три капли, три сокровища, три тени», — прочитала Эндора вслух. «Готова ли ты узнать, что все это значит?» Черт возьми! Да!» — ответила Овидия, и Ноам улыбнулся ее решимости. «Значит, нам будет чем заняться в ближайшее время», — произнес он. Похоже, нам придется искать ответы в темноте, задумчиво проговорила Авидия. Что ж, давайте перейдем к тому, чему мои тени хотели помешать. Харви, Ноам, мне нужна ваша помощь. В этот момент Ноам, обнимающий Авидию так, будто она вот-вот исчезнет, обернулся к Харви. Это плохо кончится, пробормотала Эндора, вдыхая кальянный дым. Три сокровища. «Если одно из этих сокровищ — кольцо, значит, было еще два. И, возможно, Анжелика подарила каждому из своих детей по кольцу. И договор они заключили все вместе. Все трое». «За мать-землю!» — воскликнула Шарлотта, широко открыв глаза. «Ох уж эти семейные узы!» — пошутила Эндора. Есть еще две капли крови, и следовательно еще два сокровища, заключила Авидия, игнорируя словесную перепалку ведьму. И с вашими Ноам и Харви способностями... Нет, внезапно воскликнул Ноам, отвернувшись от нее. Я не стану проникать в твой разум. Нет, Авидия... Ты правда этого хочешь? удивленно спросил Харви, глядя на черную ведьму. «Просто это противоречит моим принципам, миссис Клинхарт?» «Тебе не обязательно лезть в мои мысли», — спокойно объяснила она. «Я думаю, что ты найдешь ответы благодаря кольцу».